Глава 49. Мы с Геланором прохаживались вдоль бастионов и разговаривали о смерти Троила и о неутихающей скорби Париса. Радость, которая была его мировоззрением, покинула его, словно не могла существовать без Троила. Да, из всех сыновей Приама только эти двое умели светло улыбаться и весело хохотать. И Троил словно увел Париса за собой в подземное царство. Даже голос у Париса изменился так, что если он говорил в соседней комнате, я не узнавала его. Я сказала Геланору, что больше всего Париса мучает мысль, будто Троил погиб из-за пророчества. Геланор спросил, кто еще знает о пророчестве. Я ответила, что немногие. Его старались не предавать огласке. Геланор полагал, что из осадов, которую попал наш отряд на пути в Дарданию, и осведомленность греков о слабости Западной Стены, и убийство Траила, звенья одной цепи, Геланор склонялся к тому, что это дело рук шпионов. Но как они проникли за городскую стену? Кто может свободно передвигаться? Кто может присутствовать при обсуждении важнейших вопросов? Ты с кем-нибудь говорила о пророчестве, связанном с Траилом? Я попыталась вспомнить, но мне не удалось. О пророчестве в семье прямо знали все, а семья у него большая. Что касается отправки отрядов Дарданию и Западной Стены, то об этом и вовсе знали многие горожане, — ответила я. Мы остановились, чтобы посмотреть со стены вниз. Перед нами открывался южный склон холма, за ним нижний город. В ярком полуденном солнце и деревянный забор, и ров были хорошо видны. Далеко вдали голубели очертания горы Ида. Гора Ида. Энона. Я совсем забыла о ней. «Мы должны защитить людей», — сказал Геланор. «Нельзя допустить, чтобы они гибли из-за шпиона или шпионов. Я считал себя большим знатоком шпионского ремесла, а теперь вижу, что у меня есть соперник в лагере греков». Он бросил мне вызов. «Игра идет на человеческие жизни. Нужно выиграть». Я неохотно возвращалась во дворец к Парису. Он целыми днями никуда не выходил, чистил доспехи, полировал щит, подгонял по поножи. Однажды я застала его за отработкой удара мечом, в другой раз за натягиванием тетивы огромного лука с мокрым от пота лицом. Он думал только о войне. Все прочее не интересовало его. Увидев меня, он смущался, но спрятать оружие было некуда, и он стоял и смотрел на меня с раздражением. Я тихо проходила мимо, чтобы не мешать ему упражняться. Я стала избегать его и проводила много времени за ткацким станком. Работа быстро двигалась, вытканное полотнище окружало меня. И когда я двигала челнок по основе, казалось, я сама становлюсь персонажем собственной картины. С большой тщательностью я выткала голубой шерстью Эврот, которая обрамлял мое творение, как некогда мою жизнь. Снова перед глазами стояли как живые лебеди, и тот огромный лебедь, с которым я повстречалась в незабываемый день гуляя с Клитым Нестрой, ⁇ матушка. Я выткала абрисы ее фигуры и тем ограничилась. Ее образ превратился в мерцающий призрак, который постепенно бледнел и таял, и виной тому я. Мое бегство. Гермиона. К ней я пока не приступала. Наверное, ее надо изобразить ребенком в окружении черепах черепах, которых она предпочла мне. Прочь подобные мысли. Это неправда. Я ведь не сказала ей, что уезжаю навсегда. Она полагала, что я вернусь. Я не думала, что все так обернется. Я вообще тогда не думала. За меня думала Афродита. Она привела меня за Парисом на чужбину. А Парис теперь предаётся отчаянию, оплакивает свою долю и совсем забыл обо мне. Кроме него у меня никого нет, если не считать Гелонора и Эвадну. Но они были и в Спарте. Впрочем, у меня еще есть моя картина. Она растет, разговаривает со мной, утешает. Я погладила ткань и уткнулась лбом в алую шерсть. Я стала избегать Париса. Или он стал избегать меня. Мы встречались в коридорах дворца, улыбались, сетовали, что так много дел. Нужно идти то к оружейнику, то к кузнецу, то к Гекубе. И расходились в разные стороны. Теперь я осознала всю мудрость обычая, который предписывал мужу и жене иметь раздельные спальни. Ночью мы не могли миновать друг друга, и как обессиленные бабочки опускались на общее ложа. Засыпали спиной друг к другу, один лицом на запад, другой на восток, и просыпались спиной друг к другу. Наша жизнь стала похожа на мою прошлую жизнь с Менилаем. Наружная вежливость, показная возмутимость, холодная, нетронутая середина постели. И все же различие имелось. В Минелае я никогда не была влюблена. С самого начала не питала к нему страсти. Но Парис — другое дело. Я страдала от нашего охлаждения и все время винила себя, что стало причиной его тоски. Малейшее напоминание о Троили, случайное и мимолетное, повергало Париса в отчаяние или злобу. А таких мелочей, которые в памяти Париса будили воспоминания о Троили, были сотни. На одну чашу весов Парис поставил меня, на другую — Троила — И порой мне казалось, что Троил перевешивает, и Парис променял бы меня на него. И мы с притворными улыбками встречались в коридорах и молча проходили мимо друг друга. Не было среди троянцев человека, с которым я могла бы поделиться своим горем. Только у Гелонора и Эвадной я находила понимание, они без слов читали, что происходит в моей душе. Они разделили со мной мое путешествие и жизнь на чужбине. Эвадна жила со мной во дворце. А Гелонору Приам выделил домик на полпути между верхним городом и нижним. Прямо нравилось, что он может в любой момент послать за Гелонором. В последнее время мы с царем даже соперничали из-за внимания Гелонора. Однажды, когда Парис был особенно мрачен и холоден, мы с Ивадной направились к Гелонору. Его домик изобиловал всевозможными предметами, которые радовали его глаз и будоражили фантазию. Коробки с бабочками — Камни и осколки камней, бронзовые наконечники копий, луки в различной стадии сборки, морские раковины, горшки с краской, лошадиные уздечки с металлическими мундштуками. Все они аккуратно лежали или стояли на полках, чтобы можно было сразу найти нужное, но меня не покидало ощущение, что это жилище сбывшейся мечта мальчишки. Мои братья тоже собирали всякую всячину и приносили ее домой. Но матушка регулярно все выбрасывала, чтобы они не захламляли свои комнаты. Это недостойно царских детей. Геланор встретил нас, держа вытянутые руки прямо перед собой. «Здравствуйте», — сказал он. «С его запястья капала кровь. Что здесь произошло?» «Позволь, я помогу тебе». Я бросилась к нему, чтобы обмыть и перевязать рану. Он рассмеялся и отстранил меня. «Ничего страшного». Сейчас пройдет. Я специально порезал себя. Он помахал рукой в воздухе, чтобы кровь высохла. «Ты лишился рассудка?» — спросила Эвадно. «Только дурак станет кромсать себя». «Да, дурак, который хочет выяснить, нельзя ли сделать шрам искусственным путем, чтобы добиться сходства с другим человеком?» — ответил Геланор, снял с полки глиняный горшок и открыл крышку. «Сейчас проверим». Подайте мне серый горшок вон с того стола и еще маленькую баночку, которая стоит рядом. Я подала ему то, что он просил. Он поставил все перед собой. Обмакивая пальцы поочередно в каждый сосуд, он морщись втирал их содержимое в порезанное запястье. Удастся ли получить шрам нужной формы? Сейчас увидим. Приговаривал Геланор. Вот здесь. Он указал на серый горшок. Глина с берегов Скамандра. Еще тут пепел от костра и земля с ячменного поля. Все эти вещества совершенно доступны, раздобыть их нетрудно. «А что, если рана загноится?» — воскликнула Эвадна. «Что, если рука отсохнет?» Я еще не закончил. Геланор взял кувшин с вином, стоявший у него за спиной, и медленно полил вином на рану. Оно изолирует грязь и предотвратит нагноение. Мы хотели разъяснений. «Вы видите, как сильно я хочу защитить вас и всех жителей Трои». Геланор насмешливо поднял бровь. Я терпеть этого не могла. «Вы, наверное, слышали распространенную клятву. Готов правую руку отдать. Именно это я и делаю». Он поднял свою испачканную кровью и грязью руку. «Я понимаю одно. Ты лишился здравого смысла», — ответила я. «Я не понимаю, какое отношение твоё вредительства имеет ко мне или жителям Трои». Он внезапно переменился в лице, как это обычно у него случалось. «Ты действительно не понимаешь?» «Ну-ка, расскажи мне, что тебе известно о шрамах и об их значении?» Вопрос показался мне простым. «Я знаю, что шрам сопровождает человека до конца жизни. Если, бегая, мы в детстве упали и расшибли коленку, то остаток жизни шрам будет напоминать нам о детских забавах. Воины гордятся своими шрамами как доказательством боевого опыта». «Ага, ты только что произнесла слово «доказательство». Мы рассматриваем шрам еще и как доказательство того, что человек является тем, за кого себя выдаёт. Рассказывают множество историй о людях, которые претендовали на наследство и доказали свою личность только с помощью шрама. Обычно в таких случаях человека узнаёт по шраму старая няня или мать или еще кто-то. Говорят, что малого Аякса укусил за ногу волк. Добро пожаловать домой, Аякс. А что, если шрам попытаться подделать? Особенно необычный шрам и тогда самозванец легко добьётся доверия. Я не утверждаю, что такая подделка возможна, поэтому и ставлю опыт на себе». Геланор помолчал, чтобы перевести дух. «Втрою проник шпион, причем проник на самый верх. Он подслушивает наши сокровенные разговоры. Он входит в наши дома, не вызывая подозрений. У меня есть предположение, кто это. Сейчас я проверяю свою догадку. Но кто же это?» Вспомни о том, что никак не могло быть известно грекам, и все же стало им известно. Вспомни, кто присутствовал при разговорах, когда обсуждали эти вопросы. Увидеть, куда тянется след, нетрудно, если открыть глаза. Этот человек очень молод, самоуверен и не особо старается заметать следы. «Кто же это? Скажи!» «Не сейчас. Лучше, чтобы никто не знал о моих подозрениях, пока я не удостоверюсь. В конце концов, зачем напрасно порочить, может быть, невинного человека?» Мы с Эвадной простились с ним, покачивая головами. Я переживала за него. Ведь он не хотел оставаться втрое, а теперь оказался в ловушке. Возможно, досада и раздражение толкают его на столь странные поступки. «Эвадна», — взмолилась я, — «может, ты видишь, кто этот шпион?» «Нет», — покачала она головой. «Я пыталась, моя госпожа. Но я вижу только то, что дозволяют мне боги. Я не могу контролировать эту свою способность». А боги не открывают передо мной настоящее, только прошлое или будущее. Да и этого не делают в последнее время. Возможно, дар иссяк. И мой собственный дар предвидения, точные знания, похоже, тоже изменил мне. Он так сильно проявлялся в Спарте сразу после возвращения от Эпидавра. «Может нам посоветоваться с нашей змейкой, которую ты с такой заботливостью привезла из Спарты?» — предложила я, ведь она имела отношение к моему дару. «Давай навестим ее. Мы могли идти смело, не опасаясь встретить Париса. Он никогда не заходил в коморку, где мы поместили змею, хотя именно она соединила нас с той странной и невероятной ночью, когда мы впервые встретились наедине. Нет, лучше не думать об этом. «Приятная встреча, госпожа!» — вывел меня из задумчивости голос Дейфоба. Я подняла глаза. Дейфоб стоял, перегораживая нам путь, уперев руки в бока и буравя меня взглядом. «От твоего личика, моя госпожа, утро становится светлее». «Утро давно миновало», — ответила я и приподняла край платья, намереваясь вступить на обочину, чтобы разойтись с Диэфобом. Я старалась не смотреть на него. «Как, солнце уже над головой?» Не посторонившись, он запрокинул голову и посмотрел на небо. «Нет, до зенита Феп на своих конях еще не добрался. Ты ошибаешься». Диэфоб наклонился ко мне и прошептал прямо в ухо. «Я слышал, ты любишь эти старые байки». Про Феба и тому подобное. Понимаю тебя. Дочери лебедя положено верить в сказки. Твоя матушка случайно не сохранила парочку перьев? Оскалился он. Я не сдержалась и, замахнувшись, ударила его по лицу. «Пропусти нас! Или клянусь богами! Царь обо всём узнает!» Вместо того, чтобы отойти в сторону, он напротив шагнул вперед и крепко схватил меня за руки. «Ты думаешь, что сможешь расхаживать среди нас, не возбуждая желания?» Прошипел он. «Ты только и можешь, что разжигать похоть. Больше ты ни на что не годишься». Я вырвала руки и изо всех сил оттолкнула его. «Это брат моего мужа. Как он мог дойти до такого бесстыдства, растоптать все приличия? Мне бы хотелось думать, что его слова продиктованы болью за родной город, который находится в опасности, но я читала вожделение в его глазах с нашей первой встречи. Змея. «Холодная и спокойная, она пребывает в своем подземном укрытии. Я должна увидеть ее, чтобы обрести покой после этой безобразной сцены». Схватив Эвадну за руку, я шла, наверное, чересчур быстро для нее, но мне не терпелось скорее ощутить мудрость и покой моей молчаливой советницы. Вход в подземную комнату находился на первом этаже. Мы с Эвадной спустились по лестнице в комнату, которая освещалась масляными лампами служитель на рассвете приносил молоко и медовые лепешки ежедневно заменял букеты из сухих трав чтобы воздух оставался свежим после яркого солнечного света комната освещенная масляными лампами показалась темной. я подумала что потребуется немало времени чтобы глаза привыкли к темноте очертания предметов перестали дрожать и обрели отчетливость я с нетерпением ждала момента когда смогу подойти к алтарю позвать мою советницу и высказать ей все что мучает меня мрак медленно рассеивался вот показался гладкий каменный пол квадратные камни поблескивали в свете масляных ламп я глубоко вдохнула сладкий запах трав стоящих в вазах перед алтарем эвана присела рядом со мной лишь дыхание выдавало ее присутствие когда наконец глаза смогли увидеть всю комнату мое внимание сразу привлекло нечто похожее на веревку лежавшую перед самым алтарем. Холод сразу прокрался мне в сердце. Неужели случилось непоправимое? Эвадна, естественно, ничего не видела. «Подожди тут», — сказала я как можно более спокойным голосом. Я подошла к алтарю, и ужасное подозрение подтвердилось. Моя змейка была мертва. Ее убили. ее тело было изрезано вдоль и поперек. Я упала на колени, подняла руки и закричала. Я обращала свой крик к небесам, к богам, Я умоляла вернуть мою защитницу к жизни. Мне ответила тишина. Серебристая полоска лежала неподвижно. Забыв о новом отчужденном Парисе, я бросилась прочь от страшной картины, открывшейся в подземелье, наверх к Парису, которого любила. Дрожа, я поднялась на верхний этаж. Как я и думала, он был там, окруженный оружием и доспехами. Когда я вбежала, он медленно перевел взгляд на меня. «В чем дело?» Холодно спросил он, но я не обратила внимания на его тон, Я думала только об очередном ударе, направленном против меня, против нас. Парис. Я упала к нему на грудь. Я нуждалась в тепле, которого не было в его голосе. Возможно, я найду это тепло в его объятии, но нет. Его тело было таким же безжизненным, как тело моей покровительницы. Он отстранился и шагнул назад. «В чем дело?» Повторил он голосом, который означал «меня это не касается». «Парис!» «Кто-то убил нашу змейку, кто-то проник во дворец и зарезал ее. он убил нашего первого сторонника!» Только теперь его лицо ожило, губы дрогнули. «Змею? Да, иди посмотри, сердце взрывается. Я взяла Париса за руку и повела в подземное святилище, но сама осталась у входа. Я не в силах была увидеть эту картину еще раз. Я слышала, как Парис спустился, заговорился в адный, как они вместе вышли некоторое время спустя. Их головы были низко опущены. Парис нежно коснулся моего плеча. «Я горю с тобой». Я посмотрела ему в глаза, и мне показалось, правда, освещение было не очень ярким, что я вижу прежнего Париса.